Глава шестая. Курган. Приехав на курган, до Бориса наконец-то дошло. «Ну что, показывай красоты!» Упрекнула я его. Он решил выкрутиться. «Ну, ты же обладаешь сверхчувствительностью. Мы сейчас поднимемся, я тебе буду рассказывать. А ты лови запахи и представляй». «Ага, так и сработаемся». Потихоньку мы поднялись на курган. Нарва уже обижала пятый круг вокруг кургана. А что вообще это за место? Это огромная насыпь на равнинной местности, в глубине которой находится древнее захоронение. Таких мест по России много. Этот курган был уже здесь, когда основали деревню. Так проще говоря, ты привез меня на старинную могилу? Ну да, улыбнулся Борис. Смотри, сказал он, потом поперхнулся и справился. Представь, с одной стороны открывается вид на реку, которая огибает курган. А с другой стороны располагается равнина, а за ней лес. Кстати, там моя лесопилка. Красиво. Не то слово. Великолепно. Я часто сюда хожу. Вообще, мои предки называли этот курган местом силы. Приходили и молились тут. А ты так же делаешь? Нет, я так редко делаю. И вообще в церковь я не ходок. Хотя после последних событий у тебя в доме начну ходить. Тут хочешь, не хочешь а во все сверхъестественное поверишь». Счастливая Нарва бегала вокруг нас, но потом вдруг насторожилась и начала лаять. Мы не понимали, что происходит, и пошли к ней. Она заинтересованно кружилась на вершине кургана, раскапывала землю лапами и лаяла. «Нарва, что с тобой?» – спросила я, но собака продолжала копать. «Тут многие копают, скорее всего, она что-то почуяла». А зачем копают? Считается, что в древних курганах, когда делали захоронения, оставляли богатство. Сокровища, так сказать, там должны быть зарыты немалые. А почему никто не откопал? Потому что тут столько нужно спецтехники и разрешений, что не вышепчешь. Недешевое это удовольствие. Курган же огромный. Нарва, успокойся ты уже. Собака не могла успокоиться, поэтому я прикрепила ее на поводок и немного отошла но она поскуливала и тянула меня в другую сторону. А местные жители не раз пробовали сделать подкоп, но через пару дней прекращали эту нелегкую затею. «Давай уже поедем, мне ее не удержать». Мы еле запихали Нарву машину, и, наконец-то, я поехала домой. У меня было ощущение скованности от того, что я не знала, как помочь Андрею, и от своего истинного внутреннего темного желания не помогать ему, а оставить дух рядом с собой до конца моих дней. Я понимала, что так нельзя и пыталась бороться с собой, но не всегда получалось. Люди ведь слабые и легко доказывают себе, что поступают правильно, делая неправильные вещи. Приехав домой, Борис первый раз безоговорочно согласился оставить меня. Видимо, понимал, что ему тут делать нечего и вообще в этом доме ему не место. «Когда к тебе приехать?» спросил он. «Вот это поворот», — подумала я, а раньше он никогда не спрашивал. «Не знаю», — ответила я, — «точно не сегодня». «Хорошо, тогда приеду завтра утром». Он уехал. Я зашла в дом и начала спотыкаться о все предметы. Андрей был здесь. Я это чувствовала, и ему было плохо. Энергетика стояла тяжелая. «Привет, мой хороший», — он не отвечал. Видимо, души тоже могут впасть в депрессию от осознания происходящего. Я легла на кровать, а он лег рядом со мной. Мы так провели несколько часов, просто в тишине и молчании, с приятным чувством любви и наполненности рядом с родной душой. Все мое тело покалывало. С головы до пяток поток энергии Андрея проходил сквозь меня. Это непередаваемое ощущение, чрезмерно приятное, и одновременно немного пугающие, потому что нет никакого контроля над этими чувствами. Они просто поглощали меня и мое тело. Я бы так вечно лежала бы рядом и просто дышала за нас двоих. Но жизнь устроена совсем не так, как нам хочется. Я понимала, что чтобы в следующей жизни мне встретить его живым человеком, а не непрекаянным духом, ему нужно помочь сейчас, отпустить его из этого мира. Андрей, произнесла я его имя. Он тяжело вздохнул, а вместе с ним и вздохнул весь дом. Да, любимая. На данный момент он уже осознавал, что мертв. Поэтому я решила задать вопрос в лоб. Где твое тело? Я помню только, как меня заперли и подожгли. Дальше я очнулся в этом доме, а выхода нет. Действительно, как он мог знать, где его тело, если из него он уже вышел? Баба Катя сказала, что он не отпет, не захоронен, но точно не под домом. Где? Чем дольше я об этом думала, тем больше мысли заводили меня в тупик. Тогда я решила последовать советам бабушки Кати. Я заварила себе ее волшебного чая и начала медитировать. Травы расслабили мой разум, и я попыталась представить себя Борисом той, прошлой эпохи. Вот стою я у обгоревшего тела и думаю. Куда его захоронить? Тут неожиданно для меня само по себе в разум пришло, что курган — это же могила. «Нарва!» — крикнула я. Собака подбежала ко мне, виляя хвостом. «Андрей, можешь дать собаке свою руку?» Он присел рядом с ней, и его рука прошла сквозь голову Нарвы. У той произошло резкое возбуждение, подергивание всем телом, а хвост казалось, будто вообще сейчас оторвется. «Искать!» – сказала я. Она залаяла мне в ответ и побежала к двери. Если она меня сейчас поведет к кургану, то это вообще будет невероятно простой ответ на самую сложную для меня загадку. Да, Нарва побежала не просто к кургану, а именно к тому месту, где буквально сегодня копала и пыталась мне показать, что здесь чьи-то останки. Я же глупая хозяйка, совсем не умею слушать свою собаку. Я плюхнулась рядом с надкопом Нарвы. Пол дела уже сделано. Мы нашли место. А что дальше? Я опять решила поступить, как в прошлый раз, и села медитировать. Просидела так до темноты. Нарва охраняла меня и кружилась рядом. Баба Катя говорила, что его нужно проводить на тот свет. А как провожают? Как бы я его провожала? Вот тебе и ответ. Я бы плакала на его могиле и отпела бы его душу, так, как смогла. Просто, по-человечески. Пусть не с правильными церковными ритуалами, а просто, по-женски. Как его любимая девушка, которая оплакивает душу жениха. Его не надо гнать на тот свет, нужно просто по-хорошему оплакать и проводить. Азов зов внутри меня наталкивал на то, что мое решение верно. Я сидела рядом с его закопанными останками. Часть практики состоит в том, что нужно искренне оплакать человека, Попросить у него прощения, как у человека, которого затравили и довели до смерти местные жители. Попросить от них всех. Никто за него не поплакал, никто не знал, где останки его. Я начала просто рыдать. Это чувство вышло из меня, как огромный комок боли, который еще в детстве застрял где-то внутри, а теперь вырывался наружу. Прости меня. Прости их всех. За тебя никто не плакал. Я буду ходить к тебе на могилу и навещать тебя. Успокойся уже. Отпусти свою душу. Все, что можно было сделать, ты уже сделал. Я выплакала все глаза. Нарва скулила рядом. Пошел дождь. Потом в темноте я начала ползать в поисках камня, чтобы отметить место как могилу. После долгих ползаний по кургану каким-то чудом я нашла камень. Вся грязная от мокрой земли и травы Я добралась до ямы, раскопанной нарвой, и положила сверху камень. «Я люблю тебя. Успокойся, чтобы мы могли встретиться в следующей жизни. Прости их и сделай это для меня и для себя». Потом я вырубилась, просто провалилась в сон на этом месте. Проснулась я от голоса. «Людмила!» — слышался голос Андрея. Я открыла глаза и увидела его. Он стоял на фоне рассветного неба и улыбался мне. Я протянула ему руку, и мы коснулись друг друга пальцами. Вот я и посмотрел последний раз в твои глаза. «Прощай, любимая!» После этих слов он растаял, как туман, и растворился гладью на поверхности утренней реки. В этот момент я поняла, что ко мне вернулось зрение. Я увидела нарву, которая прошла со мной весь этот путь, Моя боевая подруга также была рядом со мной, не покидала меня. Я видела прекрасный рассвет и туманную гладь над водой. Это было великолепно. Все так, как описывал Борис. Я начала ходить по кургану, наслаждаться красотами, не веря счастью обретения способности снова видеть. Вся грязная после ночи, но абсолютно счастливая, я набрала камней и сделала из них могилу на том месте, где спал мой возлюбленный из прошлой жизни. Спустя несколько часов я увидела машину Бориса, который приехал за мной, наверное, по наитию. Он увидел меня и обомлел. Боже, а я ведь так давно его не видела. Я стояла перед ним вся мокрая, грязная, но зрячая и счастливая. Он такой молодец, не стал сразу меня допытывать, что случилось, а крепко меня обнял, И просто тихо произнес: Если захочешь, то сама расскажешь. Теперь я рыдала на его плечи от счастья. Да, эту жизнь я проведу рядом с ним. Пусть его душа в прошлой жизни и натворила дел, но сама по себе душа не может быть плохой или хорошей. Человек становится таким, каким его в данном воплощении сделали обстоятельства и наши решения, основанные на страхах. Поэтому Борис сейчас совершенно другой и он максимально старается отработать свои ошибки. Одну он уже отработал. Он спас меня от смерти. Сделал то, чего не смог сделать в прошлой жизни его прадед. «Борис, нужно сделать могилу вон на том месте», сказала я ему и показала на место, где лежали камни. Он положительно кивнул мне, и мы пошли вместе с ним в обнимку к машине. В этот момент я вспомнила, как буквально недавно не хотела жить. Была уверена, что никому не нужна, приняла свою слепоту и думала, что умру одинокой и бездетной. Я посмотрела на свои волосы, которые лежали на моих плечах, и поняла, что они абсолютно белые. Видимо, в какой-то момент я посидела полностью. Теперь же, вспоминая все это, я шла с улыбкой навстречу своему счастливому будущему. А в голове звучало обещание к моему храброму солдату. В следующей жизни мы обязательно встретимся с тобой, мой Андрей. Теперь ты свободен. Конец.